Глава 7. 9 июля 2014 года 18:10. Улица Капитанская. Дементьев согласился помочь со сбором информации о Ларисе Корзун, но Саша всегда считала, что с такими вещами лучше всего обращаться к друзьям и знакомым. Что такого может узнать о человеке следователь прокуратуры? Не судим, не привлекался. Максимум штраф за неправильную парковку в октябре прошлого года. А вот друзья расскажут гораздо больше, если, конечно, найти к ним подход. Не все захотят откровенничать. Пока Саша валялась на широкой кровати в собственной спальне, листала телефонную книжку, неторопливо обдумывая, кому бы позвонить и узнать подробности о Ларкиной жизни, вселенная сжалилась над ней сама». Иногда стоит просто послать ей правильный запрос, чтобы она отозвалась. Снова обзванивать однокурсников казалось Саше плохой идеей, да и как вывести разговор на Ларису, не вызвав подозрений, она не представляла. Но когда на экране высветился входящий вызов и имя «Алиса», Саша чуть не подпрыгнула от радости. «Алиска же, конечно!» Алиса была Сашиной близкой подругой вот уже года четыре, а то и больше. Саша не могла вспомнить, где и когда они познакомились. Бывают люди, которые входят в жизнь постепенно, незаметно, но остаются в ней надолго. Алиса работала журналисткой в одном модном журнале, тщательно следила за своей внешностью и перманентно желала улучшить себя. Нет, не интеллектуально, а внешне. Она постоянно что-то меняла, то форму носа, то ушей, то подтягивала лицо, то разглаживала несуществующие морщинки на лбу. Конечно же, силикон давно поселился в ее губах, а размер груди менялся чаще, чем погода в Санкт-Петербурге. Но при этом ей не изменяло чувство меры. Она не выглядела надутой куклой, которой даже улыбаться опасно. Иногда Алиса ныла Саше о том, сколько денег угрохала на очередную процедуру, а Саша стеснялась сказать, что в упор не видит изменений. Несмотря на этот свой, по мнению Саши, недостаток, Алиса была из тех людей, кому можно позвонить среди ночи, если у тебя просто плохое настроение. И кто бросит все, вызовет такси и примчится на помощь с бутылкой дорогого вина. Валиси совершенно отсутствовала зависть. Она почти никогда не злилась, и с Сашей они сошлись незаметно, но прочно. Но самое главное ее достоинство на данный момент — она хорошо знала Ларису. Лариса никогда не видела себя терапевтом в районной поликлинике. Быстро нашла работу в довольно дорогой клинике пластической хирургии, О своей работе говорила сдержанно и не опровергала, но и не подтверждала того, что ассистирует на операциях. Когда Алиса пожаловалась Саше на то, как сложно нынче найти качественного пластического хирурга, Саша и свела ее с Ларой. Лара и Алиса тоже подружились. Так Саша и узнала, что бывшая однокурсница всего лишь администратор в клинике, ни в какие операционные ее не пускают, Но не это сейчас было важно. Развести Алису на сплетни об общей знакомой было несложно. «Ой, это такой цирк!» рассмеялась Алиса, когда Саша упомянула, что недавно видела Лару на встрече выпускников. Саша даже представила, как Алиса поудобнее устраивается в кожаном кресле своей гостиной, чтобы посплетничать. «Она же сначала не собиралась туда идти. Я как-то сказала, что ты говорила про эту встречу, а она такая, да бог мой, кого я там не видела. Неудачников, которые по двадцать часов пляшут вокруг коек с холерными больными и получают за это три рубля. А потом примерно за неделю до самой вашей встречи внезапно засобиралась на нее». Саша проглотила оскорбление про неудачников, Принявшись, аккуратно выспрашивать у Алисы дальше. У Саши возникло такое ощущение, что Лара засобиралась навстречу, узнав, что там будет кто-то, кто изначально тоже не собирался. «Уж не Гриша ли?» «И не перед ним ли она так крутила хвостом?» «Нет, едва ли Гриша точно не подходил на роль перспективного жениха. Он был женат, жил даже не в Санкт-Петербурге и не имел больших денег в запасе». Все однокурсники скидывались на его приличные похороны. Или все же чутье ее не подводит, и Лара приехала из-за Гриши, но вовсе не с целью охомутать. Но зачем ей убивать бывших друзей? Нет, что-то здесь не так. Саша уже давно попрощалась с Алисой и теперь наворачивала круги по спальне, зажав телефон в руке, но мысли не желали складываться в какую-либо приличную теорию. Нужно обсудить это с друзьями. Однако сегодняшний вечер они решили освободить от расследования. Пока Дементьев не раздобудет чего-либо интересного, делать все равно было нечего. Покинув озеро, ни Саша, ни Лиля больше не ловили пугающих галлюцинаций. К тому же всем требовалась небольшая передышка. Войтех шел в ресторан с Анной. Нев, насколько Саша поняла, тоже пригласил Лилю на какой-то спектакль. Вспомнив о войтыхе и ресторане, Саша поняла, что страшно голодна. Бросив телефон на кровать, она вышла из спальни и обнаружила Максима, сидящего в гостиной за компьютером. На экране большого монитора высвечивалась какая-то таблица, в которую он педантично переносил цифры из кучи бумажек, валяющихся на столе. «Макс, что у нас на ужин?» поинтересовалась Саша, подходя ближе, чтобы чмокнуть мужа в макушку. «Разморозь, голубцы!» Не отрываясь от компьютера, предложил он. «Не хочу, у них кочерыжка в капусте твердая». «Потому что кому-то было лень ее обрезать нормально». Саша закатила глаза. «Эти чертовы голубцы, она в припадке какого-то непонятного кулинарного вдохновения, которое за всю жизнь посещало ее раза два, приготовила месяц назад». «Да столько, что пришлось замораживать». Есть их оказалось, возможно, только с очень сильной голодовки. Но выбросить рука не поднималась. «А пойдем в ресторан?» «Я немного занят». «Да ладно, не убегут от тебя твои цифры. Между прочим, у нас в июне было пятилетие совместной жизни, которое мы так и не отпраздновали, потому что у меня был завал на работе, а у тебя какой-то проблемный заказчик». «Пойдем», — протянула Саша. Можешь выбрать ресторан, я соглашусь на любой. Максим закрыл таблицу, в которой работал, и вместе с креслом повернулся к ней. «Давай в тот через дорогу. Черногория, кажется. У них очень вкусная рыба на гриле». Саша поморщилась. «Это ж одеваться прилично придется». Максим окинул взглядом ее домашние штаны и футболку, которые напоминали пижаму. «Переодеться тебе все равно надо, но я думаю, тебя не выгонят, если ты придешь в джинсах. И вообще, ты же не хочешь праздновать годовщину в ирландском пабе». На самом деле Саша не отказалась бы от ужина в пабе, где по телевизору показывают футбол, а за соседним столиком громко разговаривает подвыпившая компания. Но Максим был прав. «Раз уж упомянула годовщину, будь добра одеться соответствующе». В конце концов, ее ведь никто не заставляет надевать вечернее платье. Можно выбрать что-то легкое, летнее, на улице жара. Только на прошлой неделе они вернулись из Греции, показать загар будет не стыдно. От природы смуглая, Саша и так выгодно выделялась на фоне вечно бледных петербурженок. А на ярком греческом солнце стало совсем шоколадной. Да и романтическое свидание в ресторане определенно пойдет им на пользу. В последнее время они часто ссорились. «С тебя цветы!» — заявила Саша, отправляясь обратно в спальню. «Всенепременно!» — пообещал Максим. 9 июля 2014 года, 18.46. Ресторан «Черногория». Положа руку на сердце, Войтых должен был признать, что не ожидал звонка Анны и уже не собирался звонить сам. Минутный порыв, заставивший его флиртовать, с ней давно прошел. Дело оборачивалось с серьезной проблемой. Гибли люди, и Саша могла в любой момент стать следующей. Но за несколько лет работы на «Зао. Прогрессивные технологии», для которых он и начал вести расследование аномальных явлений, порог волнения у него заметно понизился. Он легко отделял себя от происходящих вокруг трагедий, и не стремился принять на себя ответственность за смерти, которым никак не способствовал. Он вообще умел договариваться со своей совестью? Почти всегда. К тому же в этот раз никакие тревожные предчувствия по поводу Саши его не терзали, и он считал это хорошим знаком. Сама Саша тоже почти не боялась и не переживала, как это было год назад, когда ее преследовал темный ангел. Войт их не знал, действительно ли ее сейчас защищает Кулон или дело в чем-то другом, но по его ощущениям ей вправду ничего не угрожало, по крайней мере этим вечером. Поскольку Саша окончательно приняла его аргументы против их романа и видела в нем теперь только друга, он считал себя вправе встречаться с другими женщинами. Пусть никто из них и не вызывал в нем таких чувств, как она — Но помимо чувств у человека существуют и другие потребности, с которыми приходится считаться. Тем не менее, сильно усердствовать и превращать вечер с Анной в классическое романтическое свидание Войтых не планировал. Приятный ужин с приятной женщиной его вполне устраивал. Почему-то ему казалось, что сама Анна ожидает чего-то вроде этого. Она ведь даже не знала, что на самом деле они живут в одном городе а потому едва ли рассчитывала на серьезные отношения со случайным знакомым. Вероятно, ей тоже просто хотелось развеяться после напряженной работы. Столик Войтых забронировал заранее и договорился встретиться с Анной не в самом ресторане, а рядом, чтобы прийти уже вместе, но цветы из уравнения изъял. Его также не тревожило отсутствие в гардеробе парадно-выходного костюма, Во-первых, у него такого в принципе не было. Во-вторых, судьбе было угодно, чтобы он родился чехом. А у большинства чехов складывались странные отношения со стилем. Мужчины вроде его брата не в счет. Войтых считал, что свежая рубашка, темные джинсы и спортивный пиджак, который он носил летом вместо куртки, вполне подходящая одежда для любого заведения, в которое он готов был пойти. Анна появилась в назначенном месте с точностью до минуты. Даже сам Войт их пришел всего на пять минут раньше, хоть и знал, что девушки любят опаздывать. Но он также знал, что их до зубовного скрежета бесит, когда опаздывают мужчины. Знал, но не понимал логики. Просто принимал как данность. Однако Анна, очевидно, не очень любила стандартные женские игры и кокетства. Она и оделась скорее строго, чем нарядно. Войтех не сразу сообразил, что она в Питере, как и он, в своего рода командировке, а потому едва ли имеет большой выбор одежды. Но Анна, по крайней мере, предпочла надеть деловой костюм. В итоге они смотрелись не как пара на свидании, а скорее как люди, решившие совместить деловой разговор с приемом пищи. И Войтеху показалось, что так Анна чувствует себя увереннее поэтому он позволил себе в качестве приветствия пожать ей руку, отчего долго отучал себя, переехав из Праги в Москву. По какой-то причине многие женщины в России обижались на подобное. Этого он тоже не понимал, но принимал как данность. Им достался довольно удобный столик, хотя его трудно было назвать уютным, поскольку он стоял ближе к центру небольшого зала, но это тоже вполне соответствовало настроению их встречи. Войтых сразу заказал бутылку французского вина, как и желала Анна, пока она изучала меню. Когда официант отошел от их столика, она заметила. «Приятное место. Ты часто здесь бываешь?» «Честно говоря, я здесь впервые», — не стал лукавить Войтых. «Мне это место советовали, но я никак не мог дойти. Вот выдался случай». «То есть советоваться с тобой по меню не имеет смысла, но выбор правильный». «Не понял». Войтех поднял на нее удивленный взгляд. «Мужчины, зовущие меня на свидание, делятся на три категории. Первые приводят в дешевые забегаловки или кофейни, пытаясь показать, будто они настолько уверены в себе и своей привлекательности, что не стремятся произвести впечатление. Иногда они действительно настолько уверены в собственной неотразимости, но в целом просто не хотят тратиться на женщину, секса с которой может и не быть». Вторая категория выбирает дорогие пафосные места, в которых, увидев цены, я должна тут же обалдеть от их крутости и щедрости, и заодно почувствовать себя обязанной. Третья категория просто выбирает приятное место, потому что любит ужинать в приятных местах. Похоже, ты из третьей категории. Войт их только неопределенно кивнул головой, то ли соглашаясь, то ли просто принимая такую классификацию. На самом деле он решил не разочаровывать Анну, признавшись, что не знает других мест в Санкт-Петербурге, и ему некогда было выяснять. К тому же от дальнейшего разговора его отвлекло движение за левым плечом Анны. их поднял взгляд на пару, которую хостес как раз усаживала за соседний столик. В голове его успело промелькнуть несколько чешских ругательств, прежде чем он встретился взглядом с Сашей. Та замерла, так и не развернув салфетку, которую взяла в руки. Саша сразу вспомнила, как однажды рассказывала Войтаху про это место в чате. Все их разговоры чаще всего проходили по одному сценарию. Она болтала, вываливая на него все новости, а он вежливо поддерживал интерес к беседе, лишь иногда вставляя что-то про себя. Саша в тот вечер в красках расписывала ему преимущество нового ресторанчика — «Но черт побери, кто же знал, что месяц спустя он приведет сюда девушку? Недалеко от его отеля есть куча других мест!» Максим, заметив заминку жены, проследил за ее взглядом, выдохнул сквозь зубы, а серые глаза превратились в два кусочка льда. «Надо же, какая встреча!» — проворчал он себе под нос. Саша в этот момент порадовалась только одному. «Это муж выбирал ресторан, не она, а значит, предварительный сговор с Войтыхом может исключить». «Что-то не так?» — поинтересовалась Анна, оборачиваясь. Конечно, она сразу узнала Сашу, у нее была прекрасная память на лица, и, конечно, она сразу поняла, что пара за соседним столиком — знакомые Войтыха. Для Войтыха стало очевидно, что теперь уже не избежать взаимных приветствий и представлений, поэтому поднялся из-за стола, чтобы не кричать, и подошел ближе к столику Саши и Максима. На мгновение он забыл, зачем пришел, когда разглядел легкое белое Сашина платье, открывающее тонкие плечи и подчеркивающее ровный свежий загар, который ей так шел. Но только на мгновение. Уже в следующую секунду войтых заметил и букет мелких желтых роз, лежащий на столе, который официант пока не успел поставить в воду, и недовольный взгляд Максима. У них определенно было свидание, и гораздо более романтичное, чем у него с Анной. Даже если бы они не были женаты, войтых понял бы, чем оно закончится. «Добрый вечер», — поздоровался войтых «Как тесен мир, да?» «Не то слово», — хмыкнул Максим, поднимаясь для приветствия. Анна тоже поднялась и подошла к ним. Кивнула Саше, поскольку с ней они были знакомы, потом перевела взгляд на Максима. Войт их поторопился представить их друг другу, но ограничился лишь именами. «Кажется, ты все же читаешь то, что я тебе пишу», — неловко улыбнулась Саша. «А у тебя были в этом сомнения?» Сдержанно отозвался Войтых. «Что ж, он хотел сказать, что не будет им мешать, но в этот момент к ним подошла улыбчивая хостес и неожиданно бодро предложила. «Я вижу, вы знакомы. Если хотите, мы можем посадить вас всех вместе. У нас как раз освободился столик на четверых. У окна а там чудесный вид. Вам будет за ним даже удобнее, чем здесь?» Войтых выдохнул, не зная, что ответить. «Отказаться?» Это могло выглядеть грубо. К тому же вечер все равно был испорчен. Он не сможет нормально общаться с Анной, зная, что их видит Саша. Но сидеть вместе... Он беспомощно посмотрел на Рейхардов, надеясь, что откажутся они. «Мы собирались отпраздновать годовщину свадьбы», неуверенно начала Саша, но Максим перебил ее. «Но раз уж мы все-таки встретились...» не слишком довольно протянул он... «Можем сделать это вместе». Максиму не слишком нравилось такое соседство, но он тоже понимал, что само нахождение в одном помещении уже проблема. Неважно, за одним столиком или за соседними, уходить грубо, и, черт возьми, он хотел эту дурацкую рыбу на гриле. «Надеюсь, этим мы не испортим вам свидание». Иронично поинтересовался он у Войтыха. Тот перевел взгляд на Анну, которая оставалась его последней надеждой. Однако та пожала плечами и вежливо заверила, что не имеет ничего против большой компании. Видимо, ее воспитание тоже не позволило отказаться. Так они и оказались за одним столиком. Анна села рядом с Войтыхом, супруги Рейхард расположились напротив. Это было неловко. Настолько неловко, что разговор клеился с трудом. Уже через 10 минут для всех за столом стало очевидно, что пересадкой довольно только хостес, который удалось разместить две новые парочки за отдельными столиками. Ресторан был небольшим, с вкусной кухней и хорошим вином, а потому от желающих его посетить жарким летним вечером не было отбоя. Зато бутылка вина оказалась кстати. Учитывая, сколько обычно пил Войтых, целые бутылки на двоих с девушкой скромных размеров, им было бы многовато. На четверых она оказалась в самый раз. Лишь допив первый бокал вина, Саша внезапно решила, что портить друг другу вечер кислыми минами и унылыми разговорами — последнее дело. В конце концов, между ней и Войтыхом никогда ничего не было. Один несчастный поцелуй после такого же вина не в счет. А второй, год назад, вообще казался ей настолько иллюзорным, что она даже не могла уверенно сказать, был он или нет. А не ревновать нечего, даже если она на что-то рассчитывает. Максим, конечно, ревнует, у него есть на это право, но если они продолжат угрюмо ковыряться вилками в тарелках, его ревность не уменьшится». Возможно, наоборот, стоит показать, что Сашу не смущает такое соседство, чтобы он наконец понял, что все акценты здесь давно расставлены. Наверняка в ней говорило вино, но даже если так, Саше нравилась его подсказка. «Анна, а расскажите нам, как вам пришло в голову заниматься праздниками?» — легко спросила она, послав девушке приветливую улыбку. Та чувствовала напряжение, возникшее за столом, но не до конца его понимала. Возможность завязать непринужденную беседу ее обрадовала, поэтому она принялась рассказывать о том, над чем она работала раньше и как ее угораздило начать заниматься такими непростыми, но позитивными проектами. Войтех через какое-то время тоже подключился к разговору, а потом и Максим заметно расслабился и принялся рассказывать забавные истории и шутить. К тому моменту, как забрали посуду из-под салатов и холодных закусок, За столом уже слышался смех, и беседа текла достаточно плавно и непринужденно. Непринужденность эту нарушила мелодия телефона Войтыха, воздвестившая о входящем звонке. Увидев на экране фамилию Дементьева, Войтых торопливо извинился, встал из-за стола и пошел к выходу, не желая обсуждать расследование в присутствии Анны и Максима. Он ответил по пути, но до тех пор, пока не вышел на улицу, предпочитал слушать и отвечать сдержанно. «В общем, дворжак, передай своей Саше, что она та еще приколистка!» Без лишних расшаркиваний заявил следователь. «Что ты имеешь в виду?» «А то, что она могла бы подсказать, где искать! Почему она не сказала, что эта ваша подозрительная мадам была женой первой жертвы?» За его спиной хлопнула дверь, и на пороге ресторана показалась та самая приколистка с видом заговорщика и неловкой улыбкой. Конечно же, услышав его тихое «Да, Володя!» по пути к выходу, она поняла, что звонит Дементьев. Наверняка с информацией. Она не выдержала бы ждать новостей за столом, поэтому извинилась и вышла следом. Войтех удивленно посмотрел на нее и спросил, не заботясь о том, что Дементьева может сбить с толку его фраза. «Почему ты не сказала, что Лариса была женой первой жертвы?» «Что?» — на лице Саши было написано искреннее удивление. «Ларка была женой Коровьева? То есть Витя Силуянова? Я первый раз слышу!» «Она была не в курсе!» Объяснил Войтех Дементьеву. И тут же понял, что разговаривать таким образом будет неудобно, поэтому включил громкую связь. «А ты в этом уверен?» «Как-то это странно. Появиться на празднике на следующий день после гибели мужа и никому ничего не сказать». «Насколько я понял, они как раз были в процессе длительного болезненного развода. Делили нажитую в браке квартиру и спорили, кто вложил в нее больше денег». «Вот вам и мотив нарисовался!» «Хорошо. Предположим, Витю она загипнотизировала до смерти, но остальные...» «Не поняла Саша». «Грише, я почти уверена, делить с ней было нечего. Славе не знаю. Но многомужество у нас запрещено. Я с ней точно никогда не ругалась». «Я думаю, это была маскировка под серию». «Понимаете, когда что-то случается с замужней женщиной, в первую очередь подозревают мужа. А когда что-то случается с мужчиной, то, соответственно, жену. Особенно в процессе развода и раздела имущества. Конечно, немного странно, что она начала с него. Обычно реальную жертву стараются спрятать в серединке. Но, возможно, мужа она убила случайно, а потом испугалась и решила создать серию». «Какая-то глупая серия», — возразил Войтех. «Никто эти случаи, кроме нас, не связал». «Дворжак, я не понял. У тебя что, есть более правдоподобные версии?» возмутился Дементьев. Войтех был вынужден признать, что более правдоподобных версий у него нет. Он вопросительно посмотрел на Сашу, интересуясь, что она обо всем этом думает. «Как минимум, это коррелирует с тем фактом, что изначально Лара не собиралась ехать на озеро» решила буквально в последний момент». Ответила та и, увидев удивление в глазах Войтыха, добавила «Я узнала об этом буквально пару часов назад. Еще не успела тебе рассказать, сам понимаешь». Она кивнула на стеклянные двери ресторана, где за столиком о чем-то разговаривали Анна и Максим, периодически бросая взгляды в их сторону. «Если Лариса действительно, специально или нечаянно убила Витю, то подвернувшееся мероприятие могло оказаться кстати». «Потому и серия глупая, у нее не было времени все обдумать». И снова Войтых был вынужден согласиться. В конце концов, почему убийца, заметая следы, не мог перехитрить сам себя, особенно если все происходило спонтанно, пока других мотивов не прорисовывалось. А эта версия объясняла хоть что-то. «Подождите, я думаю, надо остальных подключить», — предложил Войтых, решив, что небольшой мозговой штурм будет кстати. Поскольку он не представлял, как устраивать конференции по телефону, пришлось созвониться в скайпе. К счастью, и они с Сашей, и Нев с Лилий были на одном телефоне, поэтому устроить общий созвон оказалось не так уж и сложно. Дементьеву пришлось повторить все для остальных, в заключении он добавил. «Думаю, надо к ней съездить поговорить. Вот только я боюсь, что заявлюсь к ней, а она заставит меня засунуть пальцы в розетку, если, конечно...» «Все так, как вы говорите. Кто-нибудь знает, как защититься от подобных внушений?» «Ну, предположим, я знаю», — осторожно заметила Саша. «Так что, если это не помешает беседе, могу поехать с тобой. войтых кстати, тоже плохо поддается такому внушению. Конечно, при прямом воздействии едва ли устоит, но с троими сразу ей не справиться». «Я плохо поддаюсь такому внушению?» — удивился войтых и недоверчиво сощурился. «А ты откуда это знаешь?» Саша виновато улыбнулась. «В самый первый раз, еще в Хакасии, перед нашим гипнозом, я пробовала это сделать. Просто чтобы проверить, насколько ты поддаешься внушению и как серьезно мне придется с тобой работать. Так что можешь не волноваться насчет нашего последнего разговора». Она кивнула на его телефон, давая понять, что имеет в виду свои шуточные угрозы про Ваню и Лилю. Войтых выразительно посмотрел на нее, демонстрируя не слишком искреннее недовольство и, возникший в разговоре паузой, тут же воспользовался Нев. «Я не думаю, что дело в этой женщине. Даже если допустить, что ей каким-то образом удалось не попасть на камеры, когда она гипнотизировала Лилю, то что за фигуру видела Саша на празднике и после в Выборге?» «Как объяснить ее?» «Разве она не может быть частью внушения?» не растерялся Дементьев. «Зачем Ларисе внушать Саше это видение тогда, когда она внушала второй жертве мысль залезть на дерево?» возразила Лиля. «Зачем вообще нужно это делать? Она лишена смысла». «Да, версия слабоватая», согласилась Саша. «Тем не менее, на надо ее проверить», — резюмировал Войтых. «Володя, если ты свободен, предлагаю поехать к этой женщине прямо сейчас, пока не погиб кто-нибудь еще». «Да, как раз сейчас я могу. Завтра у меня дел по горло». «Хорошо. Нев, вы продолжайте искать информацию для версии со сверхъестественной сущностью. Уверен, Сидоровы вам с удовольствием помогут». Ваня начал что-то говорить насчет сомнительного удовольствия, Но Войт их не стал слушать и сбросил звонок, завершив конференцию. Только после этого он вспомнил об ужине на четверых и слегка поморщился, посмотрев сквозь стеклянные двери на Анну и Максима, которые продолжали мило беседовать. «Вот сейчас будет некрасиво», — пробормотал он. Саша молча кивнула, глядя в ту же сторону. «Наверное, тот факт, что мы расследуем дело о гибели троих молодых людей и пытаемся спасти другие жизни, нас не сильно оправдает в их глазах, да? Максиму я, наверное, смогу как-то потом объяснить. Все же дело касается и меня тоже. А вот твое свидание может стать последним. Если хочешь, я сама съезжу с Володей. Когда предлагала тебя, совсем забыла об этом». По ее голосу было понятно, что такой вариант ей не очень нравится, но она примет его, если Войтых решит остаться. «А я не думаю, что у этого свидания был шанс стать первым», — криво усмехнулся Войтых. «Так что поедем вместе».